12. По пути от Луга до Дома я старался ни о чём не думать. Мой первый редактор любил говорить, что 80% мыслей, роящихся в голове романиста, не имеют никакого отношения к его работе. Но я никогда не верил, что сказанное можно отнести только к писателям. А так называемые «возвышенные мысли», мягко говоря, сильно переоцениваются. Когда сталкиваешься с проблемой и возникает необходимость что-то предпринять, я твёрдо убеждён, что наилучшее решение — отойти в сторону и предоставить мальчикам в подвале выполнить положенную им работу. Это тяжёлый физический труд, удел синих воротничков, парней, охваченных профсоюзом, с мощными бицепсами и россыпью татуировок по телу. Действуют они, руководствуясь инстинктом, а к тем, кто находится выше — обращаются за советом лишь в самом крайнем случае. Когда я попытался позвонить Мэтти Дивоур, меня ждал сюрприз. Насколько я могу судить, не имеющий никакого отношения к призракам. Нажав на кнопку «Он-Офф» на трубке беспроводного телефона, я услышал не длинный гудок, а тишину. Потом, когда я уже успел подумать, что оставил трубку не на подставке, а в северной спальне, Я понял, что тишина-то не полная. Издалека, словно из глубокого космоса, до меня доносился мужской голос, поющий известный шлягер с ярко выраженным бруклинским акцентом. Я уже открыл рот, чтобы спросить, кто мне звонит, когда услышал. «Алло?» В женском голосе слышалось удивление и тревога. «Мэти...» В этом сумбуре я даже не подумал о том, что должен обратиться к ней более официально, скажем, миссис Девоур. Не показалось мне странным и то обстоятельство, что я узнал ее по одному слову, хотя до этого мы разговаривали с ней только раз и очень непродолжительное время. Наверное, мальчики из подвала узнали музыку, что звучало в трубке, и соединились с Кирой. Мистер Нунен! Удивление только возросло. Телефон не звонил! «Должно быть, я снял трубку в тот самый момент, когда проходил сигнал», — ответил я. «Такое случается». Но как часто? Как часто человек, которому ты собираешься звонить, заканчивает набирать твой номер в тот самый момент, когда ты снимаешь трубку? Возможно, очень часто. Как знать, телепатия или совпадение, какая разница? В любом случае возникают мысли о магии. Мой взгляд остановился на стеклянных глазах Бантера, и я подумал. «Действительно, почему бы в нашей жизни не найтись места и магии?» «Наверное», — по голосу чувствовалось, что она в этом сомневается. «Извините, что звоню вам. Не сочтите мой поступок за дерзость. Я знаю, что вашего телефона нет в справочнике». «Вот из-за этого мучиться угрызениями совести тебе не стоит. — подумал я. — Похоже, уже нет такого человека, который не знал бы этот номер. Пожалуй, пора внести его в жёлтые страницы. — Я взяла его из вашего формуляра в библиотеке, — продолжила она со смущением в голосе. — Я там работаю. Песня, звучавшая где-то вдали, сменилась другой. — Всё нормально, — заверил я её. — Особенно если учесть, что я снял трубку, чтобы позвонить вам. «Мне? Зачем?» «Позвольте пропустить даму вперёд». Она издала нервный смешок. «Я хотела пригласить вас на обед. Вернее, мы с Киа хотим пригласить вас на обед. Мне следовало сделать это раньше. Вы очень нам помогли. Придёте?» «Да», — без запинки ответил я. «Буду вам очень признателен. Тем более, что нам есть о чём поговорить». Последовала долгая пауза. «Мэти, вы ещё здесь?» «Он вас зацепил, да? Этот ужасный старик. Втянул в эту историю». Из голоса исчезли все эмоции. Он стал тусклым, мёртвым. «Ну и да, и нет. Скорее всего, в эту историю меня втянула судьба. Или стечение обстоятельств, или бог». В то утро я оказался на дороге не из-за Макса Девоура. Я преследовал, ускользавший от меня, в Она не рассмеялась, но голос слегка ожил, чему я только порадовался. Люди, которые говорят таким мёртвым, ничего не выражающим голосом, обычно сильно запуганы. И от ужаса ничего не соображают. Я всё-таки сожалею, что из-за моих неприятностей досталось и вам. «Хорошо, что мне не придётся рассказывать ей по телефону о привлечении к этому делу Джона Стороу», — подумал я. Как бы она ни подумала, что я решил добавить ей неприятностей. «В любом случае, я готов приехать к вам. Когда?» «Как насчёт сегодняшнего вечера?» «Превосходно». «Вот и хорошо. Только обедать нам придётся рано, чтобы моя девочка не заснула за десертом. Если не возражаете, ждём вас к шести». «Не опоздаю ни на минуту». «Киа <кью> будет в восторге. Гостя у нас большая редкость». «Она больше никуда не уходит». Я испугался, что Мэтти может оскорбиться, но она рассмеялась. «Господи, да нет же! Вся эта субботняя суета очень её напугала. Теперь она подходит ко мне, чтобы сказать, что больше не будет качаться на качелях и поиграет в песочнице. И говорит она только о вас». «Вы у неё тот высокий дядя, который унёс меня с дороги. Я думаю, она беспокоится, не сердитесь ли вы на неё». «Скажите ей, что не сержусь. Э -э нет, не надо. Я скажу ей сам. Что-нибудь принести?» «Бутылку вина?» Нотка сомнения. «Это не перебор? Я же собираюсь только поджарить гамбургеры в гриле и сделать картофельный салат». «Отнюдь. Запить гамбургеры вином — самое оно». «Спасибо. Я тоже очень рада, что вы приедете. Гости у нас практически не бывают». Тут я едва не признался ей, что за последние четыре года первый раз собираюсь на встречу с женщиной. «Благодарю за приглашение». Отключая связь, я вспомнил, что Джон Стороу советовал мне встречаться с ней только на людях, чтобы не давать повода для сплетен. «Если она будет жарить гамбургеры на мангале, люди увидят, что мы всё ещё одетые, во всяком случае, большую часть вечера. В какой-то момент она, однако, из вежливости пригласит меня в трейлер, а я тоже из вежливости войду. Восхищаясь портретом Элвиса на стене или дешёвенькими декоративными тарелками, или чем-то ещё, что там у них украшает стены». Потом я позволю Кире показать мне свою спальню, буду ахать и охать над её плюшевым зоопарком и любимой кухней, если того потребует ситуация. Таковы реалии жизни. Какие-то из них твой адвокат может понять, а какие-то, к сожалению, нет. «Правильно я всё делаю, бантер», — спросил я лосиное чучело. «Звякни колокольчиком один раз, если да, и два, если нет». Я уже пересекал прихожую, держа курс на северное крыло, предвкушая, как встану под прохладный душ. Когда на шее бантера коротко звякнул колокольчик. Я остановился, напряг слух, ожидая второго звонка. Напрасно. Минуту спустя я уже двинулся дальше и скоро блаженствовал в душе. Супермаркет Лейквью предлагал неплохой выбор вин. Местные вино практически не покупают, а вот среди приезжих оно пользовалось успехом. Я выбрал бутылку красного Мондеви, Дорогого вина, которое подошло бы к более изысканной трапезе, чем гамбургеры и картофельный салат, но я собирался отлепить наклейку с сыной, чтобы не смущать Мэтти. В очереди в основном стояли туристы, в футболках, прилипших к мокрым плавкам или купальникам, с песком на ногах. Медленно продвигаясь к кассе, я разглядывал мелочевку, выложенную на прилавке. Среди прочего, там лежали несколько пластиковых мешочков с надписью «Магнифит». В информационном листке указывалось, что в каждом мешочке два комплекта всех букв алфавита плюс дополнительные гласные. Я взял два мешочка, А потом и третий, решив, что дочка Мэтти Ди Воур достаточно взрослая для такого подарка. Кира, увидев мой «Шевроле», въезжающий в заросший сорняками двор, спрыгнула с качелей, метнулась к матери и спряталась за ней. Когда я подходил к жаровне, что стояла у сложенных из шлакоблоков ступенек, ведущих к двери, Ребёнок, который так бесстрашно болтал со мной в субботу, едва выглядывал из-за маминой юбки, ухватившись за неё пухлыми ручонками. Но два часа многое изменили, и когда начали сгущаться сумерки, Кира уже сидел у меня на коленях в маленькой гостиной трейлера и, мужественно борясь со сном, внимательно слушала историю Золушки». «Диван, на котором мы расположились, наверняка был куплен в магазине уценённых товаров, но в целом мои предположения о внутреннем убранстве трейлера не подтвердились». На одной стене висела репродукция картины Эдуарда Хоппера, на другой, над пластмассовым столиком, подсолнухи Винсента Ван Гога. Почему-то в трейлере Мэтти Дивоур они очень даже смотрелись. «Ее стальная туфейка поедет ей носку» врезалась Ки в мое монотонное чтение. «Никогда», — возразил я. Хрусталь для туфелек изготавливался в королевстве Гримуа. Гладкий и очень прочный. Но он рассыпался в прах, если обладательница туфелек начинала визжать. «А мне такие купят?» К сожалению, нет, Ки. Теперь никто не знает, как делать хрусталь для туфелек. Он утерян безвозвратно, как талецкая сталь. За день воздух в трейлере сильно прогрелся, да и Ки прижималась ко мне жарким тельцем. Но я не жаловался. Приятно, знаете ли, сидеть с ребёнком на коленях. Во дворе её мать что-то напивала, собирая посуду с карточного столика, за которым мы обедали. Её пение ещё больше поднимало мне настроение. «Дальше, дальше!» Кира тыкала пальцем в золушку, моющую пол. Маленькая девочка, испуганно выглядывающая из-за ноги матери, исчезла. Сердитая собеседница, твёрдо решившая попасть в субботу на пляж, исчезла. У меня на коленях сидела сонная кроха, умница и красавица. «А то я засну». «А ты не хочешь пипи?» «Нет». Она недовольно посмотрела на меня. «Я УЗИ. Читай быстрее, а то я не успею дослушать. «Я попробую», — пообещал я и перевернул страницу. Теперь Золушка, добрая душа, махала рукой, провожая на бал своих зловредных сестриц, одетых словно старлетки в дискотеке. Как только Золушка попрощалась с Тамми, Фей и Венной... «Так звали сестю?» «Я их так назвал. Не возражаешь?» «Нет». Она устроилась поудобнее, положив головку мне на грудь. Как только Золушка попрощалась с Тамми, Фей и Венной, в углу кухни вспыхнул яркий свет. И прямо из него выступила красивая женщина в серебристом платье. Драгоценные камни в её волосах сверкали, как звёзды. «Фея Кьёсна», — буднично прокомментировала Кира. «Да». Мэтти вошла с бутылкой мон -Дэви. мы выпили только половину и почерневшей решёткой, на которой жарились гамбургеры. На ней было ярко-красное летнее платье и белоснежные кроссовки. Конечно, в загородном клубе в таком наряде появляться не стоило, но в трейлере она смотрелась великолепно. Она поглядела на Киру, потом на меня, выразительно вскинула брови, показала руками, не пора ли девочке бай-бай. Я покачал головой, полагая, что ещё рано. И продолжил чтение, пока Мэтти оттирала решётку от сажи. И всё напивала себе под нос. Когда же она закончила с решёткой, я увидел, что у Киры уже закрываются глазки. Положил золотую сокровищницу сказок на кофейный столик рядом с двумя книжками, которые должно быть читала Мэтти. Поднял глаза, увидел, что она смотрит на меня из ниши кухни и победно вскинул руку. «Нунан! Победа в восьмом раунде техническим нокаутом!» Мэтти вытерла руки полотенцем, подошла к нам. «Дайте её мне». Но я поднялся с Кирой на руках. «Я отнесу. Скажите, куда?» Она указала. «Налево». По узкому коридорчику мне пришлось идти боком, чтобы не стукнуть её ножки об одну стену, а головку о другую. Я протиснулся к двери в левой стене. Коридорчик упирался в безукоризненно чистую ванную. Закрытая дверь в правой стене вела, по моим предположениям, в спальню, которую Мэтти раньше делила с Лэнсом Дивоуром, и где теперь спала одна. Если же в трейлере и случалось бывать бойфренду, стараниями Мэтти его присутствие ничем не давало себя знать. «В левой комнатушке я увидел маленькую кроватку, застеленную покрывалом с розочками». Столик, на котором стоял кукольный домик, картинку изумрудного города на стене. Вторую стену украшала надпись «Каса Кира», дом Киры, испанский. Большие яркие буквы. Дивоур хотел забрать её отсюда, увезти из старого трейлера, поселить в другом месте, как он полагал, идеальном для девочки. Однако ей было очень неплохо и здесь, в маленькой комнатке с громким названием «Касса Кира». «Положите её на кровать и налейте себе стакан вина», — предложила Мэтти. «Я только переодену её в пижаму и присоединюсь к вам. Я знаю, нам есть о чём поговорить». «Хорошо», — я положил Киру и наклонился, чтобы поцеловать её в нос. Уже подумал было, что не стоит, но всё-таки поцеловал. Когда я уходил из комнатки, Мэтти улыбалась. «Значит, я всё сделал правильно». Я плеснул в стакан вина, прошёл в гостиную, сел на диван, посмотрел на книги, что лежали рядом со сказками Киры. Мне всегда любопытно, что читают люди. По книгам о них можно узнать не меньше, чем по содержимому домашней аптечки. Только рыться в лекарствах хозяину всегда считалось дурным тоном. Книги настолько разнились, что возникло подозрение о нишизое ли тот, кто их читает. Одна, карманного формата, принадлежала перу Ричарда Норта Паттерсона. Молчаливый свидетель. Судя по закладке, игральной карте, Мэтти уже прочитала три четверти книги. Я отметил её хороший вкус. Дэмили Паттерсон, пожалуй, лучший из нынешних популярных авторов. Под ней лежал увесистый том в переплёте, избранные рассказы Германа Мелвилла. Уж кто не сочетался с Ричардом Нортом Паттерсоном, так это Герман Мелвилл. Согласно лиловой печати, книгу эту Мэтти взяла в библиотеке «Фор Lakes Комьюнити». Красивое каменное здание, в котором располагалась библиотека, находилась в пяти милях к югу от озера «Тёмный след», где 68-е шоссе покидало ТР и переходило в Моттон. Похоже, там Мэтти и работала. Я открыл книгу на странице, где лежала закладка. Ещё одна игральная карта. Бартлби. «Странную пару вы подобрали для чтения», заметил я, положив книги на место. Паттерсон, я читаю для удовольствия». Мэтти зашла на кухню, быстро глянула на бутылку вина, я понял, что она не отказалась бы ещё от стаканчика. Потом открыла холодильник, достала кувшин с кулейдом. На передней панели холодильника её дочь уже выложила из букв магнитов «Ки», «Мэтти» и «Хо-Хо». Как я понимаю, подразумевался Санта-Клаус. «Наверное, я обе книги читаю для удовольствия, но наш литературный кружок собирается обсудить Бартлби. Мы собираемся в библиотеке по четвергам. А мне ещё осталось прочитать десять страниц. Читательский клуб? Да. Его возглавляет миссис Брикс. Кружок этот она организовала задолго до моего рождения. В Фор Лейкс она старший библиотекарь. Я знаю. Линди Брикс — сестра жены моего сторожа. Мэтти улыбнулась. Мир тесен, не так ли? «Нет, мир широко огромен, но городок мал». Она хотела продолжить разговор, прислонившись к столу за спиной, но передумала. «Почему бы нам не посидеть во дворе? Тогда любой, кто проедет мимо, увидит, что мы по-прежнему одеты и ничем таким не занимаемся». Я в изумлении вытаращился на неё. Она чуть улыбнулась, циничной такой улыбкой, которая совсем ей не шла. «Мне только 21 год, но дурой я себя не считаю. Он наблюдает за мной. Я это знаю, да и вы, скорее всего, тоже. В другой вечер я бы подумала, да ну и хрен с ним. Но во дворе куда как прохладнее, а дым от жаров не будет отгонять комаров. Я вас шокировала? Если так, извините». «Да нет же, если и шокировала, то чуть-чуть. Извиняться вам не за что». Со стаканами в руках мы спустились по ступеням из шлакоблоков и бок о бок сели в пластиковые кресла. Слева от нас в жаровне краснели угли, над ними поднимался дымок. Мэтти откинула голову, прикоснулась к колбу запотевшим стаканом, потом осушила его на три четверти. Звякнули кубики льда. Вокруг стрекотали цикады. Далеко впереди, на 68-м шоссе, Сияла белыми флуоресцентными лампами вывеска «Лейк-Вью-Дженерал». Покой и умиротворённость охватили меня. Это дешевое кресло я бы не променял ни на какое другое. Давно уже я так хорошо не проводил вечер. Но ещё предстоял разговор о Джонни Стороу. «Я рада, что вы приехали во вторник», — прервала Мэтти затянувшуюся паузу. Вторничные вечера особенно тяжелы для меня. Я всегда думаю об игре, которая идет в Уэрингтоне. Сейчас мальчишки как раз готовятся выйти на площадку, допивают пиво, докуривают сигареты. Именно там я познакомилась со своим мужем. Я уверена, что вам уже всё рассказали. В темноте я не слишком отчетливо видел ее лицо, но уловил в голосе оттенок горечи и понял, что на лице у неё всё тоже слегка циничное выражение. «Она ещё слишком молода для такой улыбки», — подумал я. «Но надо бы ей быть настороже, а не то улыбка эта так и приклеится к её лицу». Я слышал версию Билла, мужа сестры Линди. «А, да, наша история у всех на языке». Вам расскажут о нас в супермаркете, в деревенском кафе, в автомастерской этого старого болтуна, которого мой свёкор, между прочим, спас от Western Savings. Если б не он, банк забрал бы мастерскую за долги. А теперь Дикий Брукс и его дружки не видят различия между Максом Дивоуром и Господом Богом. Я уверена, что версия мистера Дина оказалась более объективной, чем та, что с вами поделились бы в автомастерской. «Иначе вы не ели бы гамбургеры в обществе и язовели». Библейская царица, в переносном смысле распутная и безбожная женщина. Я хотел перевести разговор на другое. Злилась она справедливо, но напрасно. Разумеется, я это видел яснее, чем она. На карте стояла судьба её ребёнка, не моего. «У Эрингтоне всё ещё играют в софтбол?» «Даже после того, как его купил Девор?» «Конечно. Он каждый вторник подъезжает к площадке на своём моторизованном кресле и наблюдает за игрой. После возвращения он много чего сделал, чтобы расположить к себе местное население, но думаю, что софтбол ему действительно нравится. С ним, естественно, приходит и это Уитмор. Привозит на тележке запасную кислородную подушку и рукавицу полевого игрока, на случай, если мяч случайно отлетит к ним. В начале сезона я слышала, он таки поймал мяч. Игроки и зрители аж рты пооткрывали. «Софтбол напоминает ему о сыне, да?» Мэтти мрачно усмехнулась. «Не думаю, что он вообще вспоминает о Лэнсе. Во всяком случае, когда следит за игрой. У Уэрингтоне играют жёстко, да ещё орут друг на друга, если кто-то допускает ошибку». Такие зрелища Макс Дивоор обожает, поэтому и не пропускает ни одной игры. Особенно он любит, если кто-то расшибается в кровь». «Лэнс тоже так играл?» Она обдумала мой вопрос. «Он играл жёстко, но не стремился к победе любой ценой. Прежде всего он видел в игре развлечения, как и все мы. Это я про женщин, вернее, девушек». Синди, жене Барри Терролта, было всего шестнадцать. Мы стояли на уровне первой базы, подбадривали наших парней, если им удавался удачный манёвр. Смеялись, когда они совершали ошибки. Пили пепси или пиво, курили. Я восхищалась близнецами Эллен Гири, а она целовала кишейку под подбородком, пока малышка не начинала смеяться. Иногда мы отправлялись в деревенское кафе, и Бадди готовил для нас пиццу, оплатили проигравшие. После игры все вновь становились друзьями. Смеялись, кричали, подначивали друг друга, но никто не злился. Вся злость оставалась на поле. А знаете, что теперь? Никто из них не заглядывает ко мне. Даже Элен Гири, когда-то моя закадычная подруга. Не заходит и Ричи Лэд Тимор, лучший друг Лэнса. А ведь раньше они часами говорили о камнях, птицах, деревьях, которые росли на другом берегу озера. Они приходили на похороны, какое-то время не забывали меня, а потом как отрезало. Вы понимаете? Когда я была ребёнком, у нас пересох колодец, в воды насос накачивал всё меньше и, наконец, погнал один воздух. Только в воздух. От цинизма не осталось и следа, в голосе слышалась лишь обида. «Я видела Эллен на Рождество, и она пообещала пригласить меня на день рождения близнецов, но не пригласила. Я думаю, она боится приближаться ко мне». «Из-за старика?» «Естественно. Но ничего, жизнь продолжается». Мэтти допила кулейд и поставила стакан. «А как насчёт вас, Майк? Вернулись сюда, чтобы написать книгу? Вы собираетесь дать название Т.Р.?» Разговоры об этом шли с той поры, как мы купили Сару хохотушку. Местным очень хотелось, чтобы я, как-никак известный писатель, придумал звучное название их городку. «Нет», — ответил я, а потом неожиданно для себя добавил. «Я этим больше не занимаюсь». Наверное, я ожидал, что она вскочит с протестующим криком, отбросит назад пластиковое кресло. Такие мысли многое говорят обо мне, причём характеризуют отнюдь не с лучшей стороны. «Вы ушли на пенсию?» — спокойно спросила она. «Или всё дело в писательском психологическом барьере?» Разумеется, о добровольном уходе на пенсию нет и речи. Разговор принял довольно-таки забавный оборот. Я приехал к ней, чтобы предложить ей воспользоваться услугами Джона Стору, если потребуется навязать ей услуги Джона Стору. А вместо этого впервые начал обсуждать мою неспособность работать. Раньше я ни с кем об этом не говорил. «Значит, барьер?» Раньше я тоже так думал, но теперь не уверен. Я подозреваю, что у каждого романиста есть определённый запас идей. Они как бы встроены в его сознание. А когда они заканчиваются, новым взяться неоткуда. Я в этом сомневаюсь, — не согласилась со мной Мэтти. Может, теперь, приехав сюда, вы сможете писать? Может, этим и вызван ваш приезд? Возможно, вы правы. «Вам страшно?» «Иногда. Главным образом потому, что я не знаю, как жить дальше. Собирать модели кораблей в бутылках не по мне, а в огороде возилась моя жена». «Мне тоже страшно. Очень. И страх не отпускает меня ни на секунду». «Вы боитесь, что он выиграет судебный процесс, Мэтти?» Именно поэтому судебный процесс — это ещё не всё. Мне страшно от того, что я здесь, в ТР. И началось всё в начале этого лета, уже после того, как я узнала, что Дивоур хочет отнять у меня ки. И страх мой усиливается. Знаете, как бывает, когда видишь, как собираются над Нью-Хэмпширом грозовые облака, а потом начинают надвигаться на озеро. «Не могу найти лучшего сравнения». Она положила ногу на ногу. В последнее время я несколько раз просыпалась в полной уверенности, что в спальне я не одна. Однажды мне показалось, будто кто-то лежит в моей постели. Иногда я вроде бы слышу чей-то шёпот, плач. Две недели назад вечером я испекла пирог и забыла убрать муку. На утро я нашла банку перевёрнутой а на рассыпавшейся по столу муке кто-то вывел «Привет!». Я думал, это Ки, но она сказала, что этого не делала. И потом писать она может только печатными буквами. «Майк, вы не думаете, что он посылает кого-то, чтобы напугать меня? Или всё это глупости?» «Не знаю». Я думал об ударах по плитам гидроизоляции в темноте подвала. Я думал о том же слове «привет», собранном из магнитов на передней панели холодильника. Я думал о ребёнке, плачущем в ночи. У меня похолодела кожа. Не просто похолодела, а немела. Так бывает, когда нечто из потустороннего мира проникает в твой дом и касается твоего загривка. «Может, это призраки?» Она нерешительно улыбнулась, и в её улыбке было больше страха, чем веселье. Я открыл было рот, чтобы рассказать о том, что происходило в Саре Хохотушке, но тут же закрыл. Потому что передо мной встала дилемма или обсуждать паранормальные явления, или вернуться в реальность, в которой Макс Дивоур пытался загробастать свою внучку почему бы и нет жаль что я не вижу вашего лица вы ведь хотите мне что то сказать что честно говоря сейчас я хотел бы поговорить с вами о кире идет идет вот свете углей и жаровней я видел что она вся сжалась словно готовясь принять удар «Меня повесткой вызвали в Касл рок В пятницу я должен дать показания. Элмеру Дарджину, он Кирин-опекун Адлитом». «Этот маленький жабёнок для Ки никто!» Взорвалась Мэтти. «Он марионетка моего свёкра, точно так же, как и Дикий Осгуд, который оформляет все его сделки по недвижимости. Дикий и Элмер Дарджин раньше пили вместе в «Весёлом тигре», до того, как началась подготовка судебного процесса. Потом кто-то им сказал, что эти пьянки могут быть истолкованы не в пользу Дивоура, и они там больше не появляются. Вручил мне повестку помощник шерифа Джордж Футман. «Ещё один его прислужник», — Мэтти обреченно вздохнула. «Дикий Озгуд — змея, а Джордж Футман — злобный дворовый пёс. Его дважды чуть не выгнали из полиции. Ещё раз, и он будет работать только на Макса Дивоура». Он меня напугал. Я старался этого не показывать, но напугал. А когда меня пугают, я начинаю злиться. Я позвонил моему агенту в Нью-Йорк, а потом нанял адвоката, который специализируется на процессах об опеке. Я старался понять, как она восприняла мои слова, но ничего у меня не вышло, хотя мы сидели совсем рядом. Она сидела в той же позе, Женщина, готовая выдерживать тяжёлые удары. А может, Мэтти их уже выдерживала. Медленно, не позволяя себе спешить, я пересказал ей разговор с Джоном Стороу, Выделил его слова о равенстве полов. Подчеркнул, что в данном случае это обстоятельство играет против неё. Судья Ренкорту будет проще передать Киру Дивоуру. Сделал я упоры на то, что Дивоур способен нанять целую толпу адвокатов, не говоря уже о свидетелях, которые за деньги, полученные от Оскуда, постараются облить её грязью. А в конце я упомянул о том, что завтра, в 11 утра, Джон хочет поговорить с кем-то из нас, и, по его мнению, будет лучше, если позвонит ему она. Потом я замолчал. Пауза длилась, нарушаемая только стрекатом цикад, да доносящимся издалека рёвом мотора. На 68-й дороге погасла вывеска лейк general дженерал Закончился ещё один торговый день. Мне не нравилось молчание Мэтти. Я опасался, что приведёт оно к взрыву негодования, к праведному гневу Янки. Но мне оставалось лишь ждать, когда она всё-таки спросит, кто дал мне право вмешиваться в её дела. Однако, когда она заговорила, в голосе слышались усталость и обречённость. У меня даже защемило сердце. Но я твёрдо решил довести дело до конца. «Это суровый мир, Мэтти», — хотелось сказать мне ей. «Так что поблажек от меня не жди». «Зачем вы это делаете?» — спросила она. Зачем вы наняли дорогого нью-йоркского адвоката, чтобы он защищал мои интересы? Вы ведь это предлагаете, не так ли? Речь идёт об этом, потому что я нанять его не смогу. После смерти Лэнса я получила 30 тысяч долларов страховки, и в этом мне повезло. Его застраховал один из его приятелей по Уэрингтону, чуть ли не в шутку. Но если бы не страховка, прошлой зимой я лишилась бы трейлера. В Western Savings могут вникнуть в проблемы Дики Брукса, но на Мэтти Стенчфилд-Дивоур им наплевать. В библиотеке после вычета налогов я получаю 100 долларов в неделю. Значит, вы предлагаете оплатить услуги адвоката, так? Так. Почему? Вы ведь нас даже не знаете. Потому что я замолчал. Мне хотелось, чтобы Джо в тот момент пришла ко мне на помощь. Я попытался вызвать из подсознания её голос, чтобы она подсказала мне правильные слова, которые я озвучил бы и выдал за свои. Но Джо молчала, и мне пришлось отдуваться одному. «Потому что теперь я не живу, а существую», — наконец проговорил я и эти слова поразили меня самого. «Я вас знаю. Я ел вашу еду, я читал ки сказки, она заснула у меня на руках, и, может, я спас ее жизнь, когда унес шоссе. Точно мы никогда этого не узнаем, но, возможно, спас. Вы знаете, что говорили по этому поводу древние китайцы?» Я не ожидал услышать ответ — Вопрос был скорее риторический, но Мэтти меня удивила. Причём не в последний раз. «Если ты спасаешь чью-то жизнь, то берёшь на себя ответственность за этого человека». «Всё так. Но думаю, дело в том, что мне надоело просто существовать. Хочется что-то сделать. Я оглядываюсь на четыре года, прожитые после смерти жены, и вижу пустоту». Я не написал даже книги, в которой стенографистка Марджери встречает прекрасного незнакомца. Она обдумывала мои слова, провожая взглядом громадный трейлер, который с ревом промчался по шоссе, заливая пустынную дорогу ярким светом фар. «Только не болейте за нас!» — в голосе звучала сдерживаемая ярость. «Не болейте за нас, как раз в неделю болеет он за свою команду. Мне нужна помощь, я это знаю, но не могу ее принять. Просто не могу. Мы не команда, Ки и я. Понимаете?» «Прекрасно понимаю». «Вы ведь знаете, что скажут в городе, так?» «Да». «Я очень удачливая, правда?» «Сначала я вышла замуж за сына очень богатого человека, а после его смерти меня взял под своё крылышко другой богатый человек. И теперь мне осталось только выйти замуж за Дональда Трампа». «Перестаньте». «Я бы сама в это поверила, если бы была в другом лагере. Но я постоянно задаюсь вопросом, а замечает ли кто-нибудь, что удачливая Мэтти по-прежнему живёт в ржавом трейлере и не может позволить себе медицинской страховки. А её ребёнку делают прививки за счёт благотворительного фонда. Мои родители умерли, когда мне ещё не исполнилось и шестнадцати. У меня есть ещё брат и сестра, но они гораздо старше меня и живут в других штатах. Родители мои крепко выпивали, не дрались, не били меня. Пьяницы бывают разные. Отец водил тяжёлый грузовик, мать держала в подвале парикмахерскую и мечтала о розовом, а-ля Мэри Кей Кадиллаке. «Компания, производящая парфюмерию и косметику. Фирменный цвет розовый». Он, утонул ке в один понт, она захлебнулась в собственной блевотине шестью месяцами позже. «Как вам это нравится?» «Не очень». Мне очень жаль, что всё так вышло. После похорон матери мой брат Хью предложил мне поехать к нему в Род-Айленд. Но я видела, что его жена не в восторге от такой перспективы, и я её не виню. С 15-летней девчонкой она хлебнула бы проблем. Опять же, меня только что выбрали капитаном группы поддержки школьной футбольной команды. Теперь-то понятно, какая это ерунда, но тогда я очень этим гордилась. Он, ну, разумеется, гордилась. О чём ещё могла мечтать дочь алкоголиков, учитывая, что с родителями она жила одна и видела, как прогрессирует болезнь, мало-помалу лишая их человеческого облика. Я перебралась к тёте Флоренс, которая жила в двух милях от нас. Нам хватило трех недель, чтобы понять, что мы совсем не любим друг друга, но два года мы уживались под одной крышей. Потом, на каникулах, перед последним годом учёбы в средней школе, я устроилась на работу в Уэрингтон и встретила Лэнса. Когда он предложил мне выйти за него замуж, тётя Фло отказалась дать своё согласие. А когда я сказала ей, что беременна, она отказалась от прав опекуна, так что её согласие мне больше не требовалось. «Вы бросили школу?» Она скорчила гримаску, кивнула. Я не хотела, чтобы шесть месяцев одноклассники смотрели, как я раздуваюсь, словно воздушный шар. Лэнс меня поддержал. Сказал, что я могу сдать экзамены экстерном. В прошлом году я их сдала, без труда. А теперь мыски предоставлены самим себе. Даже если моя тётя согласится мне помочь, что она может сделать? Она работает на швейной фабрике в Касл роке и получает примерно 16 тысяч долларов в год. Я кивнул, подумав о том, что примерно столько же получал раз в квартал за переиздание моих книг на французском. И тут я вспомнил слова Ки, сказанные в день нашей встречи. Когда я уносил Ки на обочину, она сказала, что уйдёт к седой Нанне, если вы будете на неё сердиться. Если ваши родители умерли, кого она имела... Только я мог и не спрашивать. Мне вполне хватало ума, чтобы сложить два и два. Седая Нанни Роджет Уитмор, секретарь Девоура. Но это означает... Штаки бывало у них? Конечно, бывало. Ещё месяц назад я довольно часто разрешала ей навещать своего деда. Соответственно, и Роджет. Раз или два в неделю она оставалась у них и на ночь. Ей нравится её седой паппи Во всяком случае, сначала нравился. А от этой жуткой женщины она просто без ума. Мне показалось, что по телу Мэтти пробежала дрожь, хотя ночь выдалась тёплая. дивуур позвонил сказать, что приедет на похороны сына, и спросил, сможет ли он повидаться с внучкой. Вежливый, обходительный, словно и не пытался откупиться от меня с того самого момента, как Лэнс сказал ему, что мы собираемся пожениться. «А он пытался?» «Ещё бы. Поначалу предложил сто тысяч долларов. В августе девяносто четвёртого, сразу после того, как Лэнс сообщил ему, что мы поженимся в середине сентября». «За что?» Мне предлагалось отстать от его мальчика и уехать в неизвестном направлении, не оставив адреса. Я рассказала об этом Лэнсу, и он чуть не выпрыгнул из штанов. Позвонил своему старику и заявил, что мы всё равно поженимся, нравится ему это или нет. Сказал, что ему лучше бы вести себя как положено, если он хочет увидеть своих внуков. «Будь у Лэнса Дивоура другой отец, — подумал я, — можно было бы сказать, что он отреагировал адекватно». Я, во всяком случае, проникся к нему уважением. Да только он имел дело с человеком, который в детстве украл новый снегокат скутера Ларриби. Эти предложения я получал непосредственно от Дивоура по телефону, в отсутствии Лэнса. Потом, за 10 дней до свадьбы, ко мне пожаловал Дикий Осгуд. Мне предлагалось позвонить по телефону, номер он мне продиктовал в Делавэр, а когда я позвоню. Мэтти покачала головой. «Вы не поверите. Такое возможно только в книгах». «Могу высказать догадку». «Попробуйте». Он пытался купить ребёнка. «Купить у вас Киру». Её глаза широко раскрылись. Луна уже поднялась, так что изумление, отразившееся на её лице, не укрылось от меня. «Сколько?» — спросил я. «Мне любопытно». «Сколько он предложил вам за то, что вы родите ребёнка, оставите его Лэнсу и исчезнете?» «Два миллиона долларов», — прошептала Мэтти, — «положенные в любой банк по моему выбору к западу от Миссисипи, при условии, что я подпишу договор, согласно которому буду держаться подальше от неё и Лэнса до апреля 2016 года». «То есть пока Кире не исполнится 21?» «Да». «А поскольку Озгут не знал никаких подробностей, репутация Дивоура в городе не пострадала бы». «Точно. И двумя миллионами дело не ограничивалось. Я получала бы по миллиону на пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый дни рождения Киры». Она покачала головой, словно не верила только что произнесенным словам на кухне вздувает целинолиум с души падает лейка этот чертов трейлер скоро проржавеет насквозь но я могла бы иметь шесть миллионов долларов а ты рассматривала это предложение всерьез мэтти хотел я задать этот вопрос но счел подобное любопытство неприличным вы сказали лэнсу пыталась не говорить «Он и так злился на отца, и мне не хотелось ещё больше обострять их отношения. Я не хотела, чтобы наша семейная жизнь начиналась с ненависти. Пусть для неё и были основания. Не хотела, чтобы Лэнс... потом...» «Ну, вы понимаете...» Она вскинула руки и уронила их на колени. «Она показалась мне такой беззащитной». «Вы не хотели, чтобы через десять лет Лэнс сказал вам, «Ты, сука, испортила мне отношения с отцом?» Примерно так. Но в конце концов меня прорвало. Наверное, иначе и быть не могло. Выросла я в бедной семье. Первые колготки появились у меня в одиннадцать. До тринадцати я заплетала косу или носила конский хвост. Думала, что штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк — это одно и то же. А этот человек, отец Лэнса, которого я никогда не видела, предложил мне шесть миллионов. Я ужасно боялась. Мне снилось, что ночью он приходит ко мне в образе тролля и выкрадывает моего ребёнка. Он проскальзывал в окно, как змея. Безусловно, таща за собой кислородную маску. Мэтти улыбнулась. Тогда я ничего не знала про кислород и про Роджет Уитмор. «Я хочу лишь сказать, что мне было всего семнадцать, и я не умела хранить тайны». При этих словах мне пришлось скрыть улыбку. Она произнесла их таким тоном, будто десятилетия разделяли ту наивную девушку и эту женщину, экстерном закончившую школу. Лэнс разозлился. «Так разозлился, что не стал звонить, а отправил письмо электронной почтой». Вы же знаете, он заикался, а при волнении заикание только усиливалось. Поэтому телефонного разговора не получилось бы. Вот теперь я мог представить себе полную картину. Лэнс Ди написал отцу немыслимое письмо, немыслимое с точки зрения такого человека, как Макс Ди В письме говорилось, что Лэнс больше не желает знаться с отцом, и Мэтти, естественно, тоже поэтому в их доме, ну, конечно, трейлер фирмы Модер, не бревенчатая хижина дровосека из сказки «Братьев Гримм», но последняя писалась в другое время. Он отныне незваный гость. Его не будут ждать на рождение внука или внучки, а если он пошлёт подарок, то его тут же вернут. «И больше не лезь в мою жизнь, папа. На этот раз ты зашёл слишком далеко, чтобы я мог тебя простить». Безусловно, есть способ найти путь к сердцу оскорблённого ребёнка. Но путь этот сложный, требующий немалых усилий и так-то. Но спросите себя, попал бы в такую ситуацию отец, обладающий хоть малейшими дипломатическими способностями? Стал бы тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в особенностях человеческого характера, предлагать невесте сына выкуп? столь огромной, что она и представить себе не могла такой суммы, за отказ от своего первенца. Ведь он предлагал свою дьявольскую сделку семнадцатилетней девушке, для которой романтика жизни — не пустой звук. В любом случае, Дивоуру следовало немного подождать, прежде чем выходить к ней с окончательным предложением. Вы можете возразить, что он не мог знать, сколько у него в запасе времени, но это не аргумент. Я склонен согласиться с Мэтти. Той иссушенной, сморщенной сливой, что служила ему сердцем, Макс Ди искренне верил, что будет жить вечно. И потом он не смог сдержаться. Вот он, снегокат, который он хотел получить. На самом виду, по другую сторону окна. Всего-то и делов. Разбить стекло и взять снегокат. Именно так он поступал всю жизнь. И, получив письмо сына, отреагировал не тонко, как положено умудренному опытом мужчине, а импульсивно, как ребенок, разбивающий окно, чтобы добраться до снегоката, на который положил глаз. Лэнс не хотел, чтобы он, Макс, вмешивался в его жизнь. Отлично. Лэнс может жить со своей замарашкой в трейлере, палатке или амбаре. И хватит ему обследовать леса, получая за это приличные деньги. «Пусть ищет настоящую работу, пусть хлебнет жизни простого Люда». Другими словами, «Ты не можешь отрезать меня от своей жизни, сынок, потому что я тебя увольняю». «На похоронах мы не бросились друг к другу в объятия», — продолжила Мэтти. «Такого не было. Но по отношению ко мне он вел себя прилично, чего я не ожидала, и я постаралась ответить ему тем же». Он предложил выплачивать мне ежемесячные пособия, но я отказалась. Боялась, что благодаря этим деньгам он сможет предъявить права на ребёнка. Я в этом сомневаюсь, но ваша осторожность мне нравится. А что произошло, когда он впервые увидел Киру? Вы помните, Мэтти? Не забуду до конца жизни». Она сунула руку в карман платья, достала смятую пачку, вытряхнула из неё сигарету. Посмотрел на неё с жадностью и одновременно с отвращением. Я бросила курить, когда Ланс сказал, что денег на сигареты у нас нет. Я понимала, что он прав, но привычка вернулась. Я выкуриваю пачку в неделю, хотя очень хорошо знаю, что это слишком много, но иногда мне просто необходимо расслабиться. «Составите мне компанию?» Я покачал головой. Она закурила, и в пламени спички я вновь отметил, какая же она красивая. Оставалось только гадать, за кого же принял её старик. Первый раз он встретился с внучкой около похоронного бюро Дейкина в Моттене на церемонии прощания. Вы знаете, что это такое? «Да» ответил я, думая о Джо. Гроб закрыли крышкой, но всё равно это называлось прощанием спокойным. Странно. Я вышла на улицу, чтобы выкурить сигарету. Велела Ки сесть на ступеньку у двери, а сама отошла на пару шагов, чтобы она не дышала дымом. И тут к похоронному бюро подкатил большой серый лимузин. Я такие видела только в кино и сразу поняла, кто в нём приехал. Убрала сигареты в сумочку, подозвала Ки. Она подошла, взяла меня за руку. Открылась дверца лимузина. Из салона первой появилась Роджет Уитмор. С кислородной маской в руке, но в тот момент маска ему не понадобилась. За Уитмор вылез он. Высокий мужчина. «Пониже вас, Майк, но тоже высокий. В сером костюме и чёрных лакированных туфлях». Она помолчала. Сигарета поднялась к её губам, вновь вернулась к ручке кресла. Красный светлячок в темноте, чуть разогнанный лунным светом. Поначалу он не произнёс ни слова. Женщина попыталась взять его за руку и помочь подняться по трём или четырём ступенькам, что отделяли тротуар от площадки перед дверью похоронного бюро. Но он её оттолкнул. Добрался до площадки сам. Хотя я слышала, что в груди у него всё клокотало. Не знаю, смог бы он осилить эти ступеньки теперь. Тогда они дались ему нелегко, а сейчас прошёл год. Он бросил на меня быстрый взгляд, потом наклонился, упёрся руками в колени, уставился на Киру. она смотрела на него. «Да, такое я мог себе представить. Пусть и не в цвете, но и не как фотографию. Скорее, как гравюру, иллюстрацию к сказкам братьев Гримм. Маленькая девочка с широко раскрытыми глазами смотрит на богатого старика, когда-то мальчика, укравшего снегокат, а теперь прожившего большую часть своей жизни. Ещё один мешок с костями. Перед моим мысленным взором возникла кив, курточки и шапочки, а из-под съехавшей в сторону маски доброго дедушки Дивоура виднелась волчья пасть. «Какие у тебя большие глаза, дедушка! Какой у тебя большой нос, дедушка! И зубы у тебя какие большие!» Он поднял ее на руки. Не знаю, каких это стоило ему усилий, но поднял. И что удивительно, Кир разрешила ему взять ее на руки. Она видела его впервые. Дети обычно боятся стариков, но она разрешила ему взять её на руки. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. Она покачала головой, но её взгляд ясно говорил о том, что она знала. «Как вы думаете, такое возможно?» «Да». Он сказал, «Я твой дедушка. И я буквально выхватила её из его рук, Майк. Выхватила, потому что у меня возникла безумная мысль. «Даже не знаю». «Вы подумали, что он собирается её съесть». Сигарета застыла, не добравшись до её губ, глаза округлились. «Как вы догадались? Как вы могли догадаться?» «Потому что я воспринимаю всё это как сказку. Маленькая красная шапочка и старый серый волк. Так что он сделал?» Пожирал её глазами. С тех пор он научил её играть в шашки и в Кэнди и в Домино. Ей только три года, а он уже научил её сложению и вычитанию. У Уэрингтона, у неё своя комната и свой маленький компьютер. Одному богу известно, что она может на нём делать. Но тогда он только смотрел на неё. И такого голодного взгляда видеть мне не приходилось. А Ки смотрела на него. Длилось это не больше 20 секунд, но мне показалось, что прошла вечность. Потом он попытался передать её мне. Старался изо всех сил, но не будь я рядом, он бы выронил её. Он покачнулся, и Роджет Уитмор мгновенно поддержала его. Вот тут он взял кислородную маску, от неё эластичный шланг тянулся к маленькому баллончику и закрыл ею рот и нос. Пару раз глубоко вдохнул и ожил. Отдал маску Роджет и впервые по-настоящему посмотрел на меня. «Я вёл себя как дурак, не правда ли?» — спросил он. Я ответила, «Да, сэр, думаю, что да». Он так зло на меня глянул. Думаю, будь он на пять лет моложе, врезал бы мне в челюсть. Но помолодеть не мог, а потому и не врезал. «Нет. Сказал, я хочу зайти внутрь, вы мне поможете?» Я ответил, что помогу, и мы вошли в здание похоронного бюро. Роджет по одну его руку, я по другую. Кира ковыляла рядом со мной. Мне казалось, что я гаремная наложница. Ощущение мне не понравилось. Вестибюль он присел и вновь приложился к кислородной маске. Роджет тем временем смотрела на Киру. По-моему, у этой женщины пугающее, отталкивающее лицо — «Оно напоминает мне какую-то картину». «Крик? Кисти Мунка?» «Точно». Она бросила сигарету на землю, докурив практически до фильтра, и раздавила белой кроссовкой. Но Ки нисколько её не испугалась. Ни тогда, ни потом. Роджет наклонилась к Кире и спросила, «Какое слово рифмуется со словом «дама?» И Кира без запинки ответила «рама». Роджет полезла в сумочку и достала Хершес Киссис. Ненавязчивая реклама этих конфет, добралась и до российского телевидения. Ки взглянула на меня, словно спрашивая разрешения, и я кивнула. Только одну ей, не пачкой платье. Ки сунула конфетку в рот и улыбнулась Роджет, словно они с давних пор ходили в подругах. Тем временем Дивоур отдышался, но выглядел очень усталым. Никогда в жизни я не видела более усталого человека. Он напомнил мне какую-то фразу из Библии насчёт того, что в старости нам жизнь не в радость. И я его пожалела. Наверное, он это почувствовал, потому что взял меня за руку и попросил «не отталкивай меня». В тот момент я увидела в его лице черты Лэнса, заплакала, ответила «не оттолкну, если вы меня не заставите». Я видел их в вестибюле похоронного бюро. Он сидит, она стоит. Маленькая девочка во все глаза смотрит на них, посасывая сладкую хершескиссос. Под звуки негромкой органной музыки. Старина Макс показал себя хитрецом и в день прощания с сыном, подумал я. Не отталкивай меня, это ж надо. Я пытался откупиться от тебя, а когда из этого ничего не вышло, поднял ставки, чтобы купить твоего ребёнка. Когда и этот план потерпел неудачу, заявил сыну, что ты, он и моя внучка будете пожинать плоды своего опрометчивого решения. Косвенным образом я виноват в том, что он упал с трейлера и сломал себе шею. «Но не отталкивай меня, Мэтти. Я всего лишь несчастный старик, поэтому не отталкивай меня». «Я сглупила, да?» «Вы решили, что он лучше, чем вам казалось. Если полагать это глупостью Мэтти, то в мире ее очень не хватает». «Сомнения у меня оставались», — продолжила она. Поэтому я не стала брать его денег, а к октябрю он их мне больше и не предлагал. Но я позволила ему видеться с Кирой. Наверное, рассчитывала, что со временем Кири что-то обломится, но, скорее всего, я об этом не думала. Основная причина заключалась в том, что по линии отца у девочки оставался только он. Я хотела, чтобы она радовалась общению с дедом. Поначалу всё складывалось как нельзя лучше. А потом что-то начало меняться. Я поняла, что Кира уже не так любит своего седого паппи. Её отношение к Роджет оставалось неизменным, но Макс Девоур начал её пугать. Я не понимала, почему, а она ничего не могла объяснить. Однажды я спросила её, не трогал ли он её в некоторых местечках, отчего у неё возникали необычные ощущения. Показала, где, но она ответила, что нет. Я ей поверила, но всё-таки он что-то сказал или сделал. В этом я почти уверена». «А может, причина в том, что его дыхание стало ещё более затруднённым?» — вставил я. «Одного этого клокотания достаточно, чтобы напугать ребёнка. А может, во время её пребывания в Уэрингтоне у него случился какой-нибудь приступ или припадок? А как он вёл себя по отношению к вам?» «Мэтти». «Ну, где-то в феврале Линди Брикс сказала мне, что приходил Джордж Футман, чтобы проверить установленные в библиотеке огнетушители и детекторы дыма. Он также спросил у Линди, не замечены ли в последнее время в мусоре банки из-под пива и бутылки из-под вина, а также бычки от самокруток». «Другими словами, косяки». «Именно». И дикий Озгут, как я слышала, навещал моих близких подруг. Поболтать, порыться в грязи. Мог он что-нибудь нарыть? По большому счёту, слава богу, нет. Я надеялся, что она права. И я надеялся, что Джон Стороу вытянет из неё всё, если мне она чего-то не договаривает. Но вы всё равно позволяли Ки видеться с ним. Я не видела смысла запрещать эти встречи. Думала, что благодаря им он будет тянуть с реализацией своих коварных планов, если они и существовали. Напрасные надежды, подумал я. А потом, весной, у меня появились страхи. Страхи? И чего вы боялись? Не знаю. Она достала пачку сигарет, посмотрела на неё, вновь убрала в карман. Боялась я не из-за того, что мой свёк роется в моём грязном белье. Боялась из-за Ки. Тревога не отпускала меня всё то время, что Ки проводила с ним. С ними. Роджет приезжала на БМВ. Автомобиль она то ли купила, то ли взяла в аренду, а Ки уже сидела на крылечке, поджидая её с пакетом с игрушками, если ехала на день, с розовым чемоданчиком Микки Маус, если собиралась остаться на ночь. И по возвращении она всегда привозила с собой что-то новое. Мой свёкор не отпускал её без подарка. Прежде чем посадить Ки в машину, Роджет холодно улыбалась мне и говорила, «Значит, до семи вечера. Ужином мы её покормим». «Или, значит, до восьми утра я привезу её после завтрака». Я отвечала «хорошо», и тогда Роджет лезла в сумочку, доставала херши киссис» и протягивала ки. Затем произносила какое-нибудь слово, которое ки тут же рифмовала, после чего получала в награду конфетку. У меня всегда возникали ассоциации с хозяином собаки, поощряющим свою любимицу за правильно выполненную команду. И они уезжали. И ровно в семь вечера. Или в восемь утра БМВ подкатывал к нашему трейлеру. По этой женщине я могла проверять часы. Но я продолжала волноваться. Что им может надоесть легальный процесс, и они просто украдут ребёнка? Мне представлялось, что это логичное опасение. Настолько логичное, что меня удивляло, как могла Мэтти разрешить дочке бывать у старика. В судебных процессах об опеке Право владения на девять десятых определяло решение суда. Поэтому, если Мэтти сказала мне правду о своём прошлом и настоящем, слушания могли сильно затянуться даже для такого богача, как мистер Ди Воур. Поэтому похищение, возможно, оказалось бы куда более эффективным решением. Не только. Я допускала, что такое возможно, но дело не в этом. Я просто боялась. Чего именно сказать не могу. До сих пор не имею ни малейшего представления. Но каждый вечер, где-нибудь в четверть седьмого, меня начинала бить дрожь, а в голове повторялась одна и та же мысль. Сегодня эта седая стерва её не привезёт. Сегодня она... Я ждал. Пауза затягивалась, и я нарушил её первым. Она что? Я же говорю вам... Не знаю. Но с весны я начала бояться Заки. А к июню уже не могла выносить этого страха и отменила её поездки к деду. Кира с тех пор злится на меня. Я уверена, что её выходка 4 июля обусловлена именно этим. Про деда она не вспоминает, но часто задаёт вопросы «Мэти, а что сейчас делает седая Нанни?» Или... «Как ты думаешь, понравилось бы седой Нанне мое новое платье? Или подбегает ко мне со словами «петь-лететь», «король-пароль» и просит награду?» Как отреагировал Девор? Осатанел от ярости. Сначала раз за разом звонил, спрашивая, в чем дело. Потом стал угрожать. Физически? Нет, главным образом судом. «Мол, он отнимет ее у меня, покажет всему миру, что я никакая мать, у меня нет ни единого шанса остаться с Ки, и единственное, чем я могу хоть немного облегчить свою судьбу, разрешить ему видеться с внучкой, черт побери!» Я кивнул. «Пожалуйста, не отталкивай меня, не вяжутся с человеком, который позвонил мне, когда я смотрел фейерверк, а вот последнее очень даже на него похож Мне звонил ещё Дикий осгут и ещё кое-кто из местных, включая Ричи и Леттимора, давнего знакомца Лэнса. Ричи сказал, что я пренебрегаю памятью Лэнса. «А как насчёт Джорджа Футмана?» Какое-то время он кружил неподалёку. Показывал, что приглядывает за мной. Не звонил, не заезжал. «Вы спросили насчёт физических угроз?» Для меня появление патрульной машины Футмана и есть физическая угроза. Он меня пугает. Но сейчас меня всё пугает. Несмотря на то, что Кира больше не ездит к деду. Да, ощущение, как перед грозой. Словно что-то должно произойти. И ощущение это усиливается с каждым днём. Телефон Джона Стороу напомнил я. «Дать его вам?» Она помолчала, глядя на лежащие на коленях руки. Потом вскинула голову и кивнула. «Да. И позвольте вас поблагодарить. От всего сердца». Розовый листок с телефонным номером Джона лежал у меня в нагрудном кармане рубашки. Она взялась за него, но не потянула к себе. Наши пальцы соприкасались, а она пристально смотрела на меня, словно знала о моих мотивах больше, чем я. «Как я смогу расплатиться с вами?» — спросила она. Я понял, что это очень её волнует. «Расскажите Стору всё, что рассказали мне». Я выпустил листок и поднялся. «Всё будет хорошо». «А теперь мне пора. Вы мне позвоните после разговора с ним». «Обязательно». Мы направились к моему автомобилю. У самой дверцы я повернулся к ней. На мгновение подумал, что она сейчас обнимет меня из чувства благодарности, а уж потом, учитывая наше настроение, всё могло пойти по нарастающей, как в хорошей мелодраме. Но ситуация и впрямь сложилась мелодраматическая — Прямо-таки сказочная история, в которой схлестнулись добро и зло, а герои лишены нормальной сексуальной жизни. Но тут, на вершине холма, около супермаркета, высветились автомобильные фары и проследовали мимо автомастерской, держа курс на нас, с каждой секундой становясь всё ярче. Мэтти отступила на шаг, даже убрала руки за спину, как ребёнок, которого застукали за непристойным занятием. Машина проехала мимо, оставив нас в темноте. Но настрой исчез, если и был. «Спасибо за обед», — поблагодарил я Мэтти. «Всё было чудесным. «Спасибо за адвоката. Я уверена, он тоже будет чудесным», — ответила она. И мы оба рассмеялись. Атмосфера успокоилась. Между нами уже не проскакивали искры. «Знаете, однажды он говорил о вас». «Дивоур». Я удивлённо взглянул на неё. Я и представить себе не мог, что он знает о моём существовании. Я хочу сказать до этой истории. «Знает, будьте уверены. И говорил он о вас, как мне показалось, очень доброжелательно». «Да вы шутите». «Нет. Он сказал, что ваш прадед и его прадед вместе работали на лесоповале и жили по соседству» неподалёку от Марины Сбойда. «Они срали в одну выгребную яму», так он это высказал. Очаровательно, не правда ли? Он сказал, раз среди потомков двух лесорубов есть миллионеры, значит, вся система работает, как и должна. Даже если на это потребовалось три поколения. Вот его слова. В то время я думала, что этим он осуждает Лэнса. «Глупость какая-то». Я покачал головой. Моя семья с побережья, праудснэк. Мой отец рыбачил, так же, как и его отец, и мой прадед тоже. Они вытаскивали лобстеров и забрасывали сети, но не рубили деревья. Я не грешил против истины, однако чувствовал, что чего-то не учитываю. Из глубин памяти никак не могло вырваться воспоминание, напрямую связанное с её рассказом. Оставалось надеяться, что утро вечером мудренее — и на завтра мне всё откроется». «Может, он говорил о семье вашей жены?» «Нет. Арлины есть и в Мэне. Это большая семья, но в основном они живут в Массачусетсе. Сейчас кого только среди них нет, но в конце 80-х годов прошлого столетия практически все они работали в каменоломнях Молден-Линна. Дивоур подшутил над вами Мэтти». Но и тогда я знал, что это не так. Возможно, он где-то в чём-то ошибся. 85 многое может путаться. Но уж шутники Макса Дивоу записывать не следовало. Перед моим мысленным взором возникли невидимые кабели, протянувшиеся здесь, в ТР, под поверхностью Земли, во всех направлениях, невидимые, но под высоким напряжением. Моя рука лежала на крыше автомобиля, и тут Мэтти коснулась ее своей. Прежде чем вы уедете, позвольте задать вам один вопрос. Предупреждаю, очень глупый. Валяйте, глупые вопросы, это по моей части. Вот этот рассказ Партлби. О чем он? Почему Мелвилл написал его? Я уж хотел рассмеяться но лунного света хватило для того, чтобы я разглядел её лицо и понял, что вопрос задан серьёзно. А потому мой смех бы её обидел. Она входила в читательский кружок Линди Брикс. В 80-х я как-то там выступал. Все остальные члены кружка были старше её как минимум на 20 лет, и она боялась ляпнуть какую-нибудь глупость. «Я должна выступить на следующем заседании». И мне не хотелось бы ограничиться только пересказом, чтобы все поняли, что рассказ я прочитала. Я бьюсь над вопросами, которые задала вам, и не могу найти ответа. Я сомневаюсь, что этот рассказ из тех, в которых каким-то чудом всё становится ясно на последних страницах. И при этом меня не оставляет ощущение, что ответ лежит на самой поверхности, но почему-то я не могу его увидеть». Тут я вновь подумал о кабелях. Кабелях, бегущих во всех направлениях. Некой подземной сети паутины, соединяющей людей, дома, деревни, города. Человек не может увидеть эти кабели, но чувствует их присутствие. Особенно, если старается вырваться из этой паутины. А Мэтти ждала, глядя на меня с надеждой и тревогой. «Хорошо». Слушайте внимательно. Лекция начинается. Я слушаю. Будьте уверены. Большинство критиков сходится в том, что Геккель Берри Финн — первый современный американский роман. И это справедливо. Но будь Бартлби на сто страниц длиннее, я думаю, что поставил бы все мои деньги на него. Вы знаете, кто такой писец? Секретарь? Высоко взяли. У писца только одна функция — переписывать бумаги. Вроде бы оба Крэтчета в «Рождественской песне». Только Дикенс даёт Крэтчету и прошлое, и семейную жизнь. А вот Мелвил лишает Бартлби всего. Бартлби — первый персонаж в американской литературе, который ни с кем и ни с чем не связан. Вот так. Среди потомков двух лесорубов есть миллионеры. Их прадеды срали в одну выгребную яму. «Майк?» «Что?» «С вами всё в порядке?» э, «Конечно. Я попытался сосредоточиться. Бартлби связывает с жизнью только работа. В этом смысле он типичный американец 20-го столетия, практически не отличающийся от человека в сером фланелевом костюме Слоуна Уилсона» или в более мрачном варианте Майкла Корлеоне из «Крёстного отца». Но потом Бартлби начинает ставить под сомнение даже работу, божество мужской половины американского среднего класса. Она слушалась неподдельным интересом, и я подумал, как жаль, что она пропустила последний год средней школы. Он принёс бы много радости и ей, и её учителям. «Вот почему он начинает всё чаще говорить «я предпочитаю «не»,» — спросила она. «Да. Представим себе, что Бартлби — воздушный шар, наполненный горячим воздухом. Только одна верёвка связывает его с землёй, и верёвка — это бумаги, которые он переписывает. И мы можем определить скорость гниения этой единственной верёвки» по расширению круга всего того, что Бартлби предпочитает не делать. Наконец верёвка рвётся, и Бартлби улетает. Чертовски волнующий рассказ, не так ли? «Однажды он мне приснился», — призналась Мэтти. «Я открыла дверь трейлера, и вот он, сидит на ступеньках в старом чёрном костюме. Тощий, лысоватый. Я говорю, вы не подвинетесь. Мне надо пройти и развесить на верёвках постиранное бельё. А он отвечает, я бы предпочёл не двигаться. М да, пожалуй, вы правы. Этот рассказ может вывести из душевного равновесия. Значит, он по-прежнему актуален. Я сел за руль. Позвоните мне. Расскажите, о чём договорились с Джоном Стороу. Обязательно. «И если я могу хоть как-то расплатиться с вами, только скажите, как». «Только скажите, как?» «Да чего же она молода и наивна, выдавая мне незаполненный подписанный чек?» Я протянул руку через открытое окно и пожал её. В ответ она крепко сжала мою. «Вам очень недостает вашей жены, да?» — спросила она. «Это заметно?» «Иногда». Она уже не сжимала мою руку, но и не отпускала её. «Когда вы читали Ки сказку, то выглядели одновременно и счастливым, и грустным. Вашу жену я видела лишь один раз. Такая красавица!» До этого я думал только о наших соприкоснувшихся руках, но тут все мысли смело, как ураганом. «Когда вы её видели? И где? Вы помните?» Она улыбнулась, словно я задавал на удивление глупые вопросы. «Помню. У игровой площадки. В тот вечер, когда я встретила своего мужа». Очень медленно я убрал руку. До сих пор я полагал, что ни Джо, ни я летом 1994 года не появлялись в ТР-90. Но, выходит, в этом я ошибался. В начале июля, во вторник, Джо приезжал сюда и даже побывал на игре в софтбол. «Вы уверены, что видели Джо?» — спросил я. Мэтти смотрела на шоссе. Думала она, конечно, не о моей жене. Я мог поспорить на последний доллар, что в тот момент она вспоминала Лэнса. Оно ну и к лучшему. Раз она думала о нём, то, возможно, не приглядывалась ко мне, а я в тот момент не контролировал свои эмоции. И она, возможно, могла прочитать на моём лице больше, чем мне того хотелось». «Да», — ответила она, — «я стояла с Дженной Маккой и Эллен Гири уже после того, как Лэнс помог мне вытащить из ямы тележку с бочонком пива и пригласил меня после игры на пиццу». И тут Дженна говорит «Смотри, вон миссис Нунен». А Эллен добавляет «Жена писателя, Мэтти. Слушай, клёвая блузка, а? Блузка была вся в синих розах». Я очень хорошо помнил эту блузку. Джона очень нравилась, потому что синих роз в природе не существовало. Даже селекционеры не могли их вывести. Однажды, надев её... Она обняла меня за шею, прижалась всем телом и прокричала, что она моя синяя роза, и я должен гладить ее, пока она не порозовеет. От этого воспоминания болезненно сжалось сердце. Она появилась на уровне третьей базы, заседчатым ограждением, с каким-то мужчиной в старом коричневом пиджаке с кожаными накладками на локтях. Они над чем-то смеялись, а потом она повернула голову и. Посмотрела на меня. Мэтти помолчала, застыв в своём красном платье у моего автомобиля. Потом правой рукой приподняла волосы, подержала на весу, опустила. Прямо на меня. Не просто посмотрела. Увидела. И сразу что-то в ней изменилось. Только что она смеялась, а тут погрустнела. Словно она знала, кто я и что меня ждёт. Потом этот мужчина обнял её за талию, и они ушли. Тишину нарушало только стрекотание цикад да далёкий рокот двигателя грузовика. Наконец Мэтти посмотрела на меня. «Что-то не так?» «Да нет. Хотелось бы только знать, что за мужчина обнимал мою жену за талию». Мэтти неуверенно рассмеялась. «Ну, я сомневаюсь, что бойфренд, знаете ли, он был гораздо старше, лет пятидесяти, никак не меньше». «И что?» — подумал я. «Мне самому стукнуло сорок, но это не означало, что я не замечал округлости тела Мэтти, когда их облегало её красное платье». «Я хотела сказать, вы шутите, да?» «Честно говоря, не знаю». В последнее время я часто ловлю себя на том, что многого не знаю. Но женщина, о которой мы говорим, умерла, так что никакого значения это не имеет. Мэтти погрустнела. «Если я сказала что-то не то, Майк, извините». «Кто был тот мужчина? Вы знаете?» Она покачала головой. «Я подумала, кто-нибудь из приезжих?» Чувствовалось, что он не местный, хотя бы потому, что в летний вечер ходил в пиджаке, но останавливался он не в Уэрингтоне. Там я практически всех знала. «И они ушли вместе?» «Да», — неохотно ответила она. «Направились к автостоянке?» «Да», — неохоты прибавилось. И на этот раз она солгала. «Я в этом не сомневался ни на йоту». Уверенность моя основывалась не на интуиции. Я словно читал её мысли. Я вновь взял её за руку. «Вы сказали, что готовы расплатиться со мной, Мэтти. Мне надо только попросить. Вот я и прошу. Скажите мне правду, Мэтти». Она прикусила губу, глядя на мою руку, лежавшую на её. «Крупный мужчина». Чем-то напоминал профессора колледжа. Может, из-за старого пиджака спортивного покроя. Но он мог быть и плотником. С чёрными волосами. Загорелый. Смеялись они весело, хорошо смеялись. Но потом она взглянула на меня, и смех как ветром сдуло. После того, как он обнял её за талию, они ушли. Пауза. Не к стоянки. К улице. Улица. По ней вдоль озера они могли добраться до Сары Хохотушки. А потом... Как знать? Она не говорила мне, что приезжала сюда тем летом. Мэтти перебрала несколько вариантов ответа, но ни один ей не понравился. Я отпустил её руку. Пора уезжать. Более того, мне следовало уехать несколькими минутами раньше. «Майк, я уверена...» «Нет», — оборвал её я, — «вы не уверены. Но я очень любил её и попытаюсь обо всём этом забыть. Возможно, тут и говорить-то не о чём. А кроме того, что мне ещё остаётся? Спасибо за обед». «Всегда рада видеть вас у себя». Я чувствовал, что Мэтти сейчас расплачется, опять взял её за руку поцеловал тыльную сторону ладони. «Я такая дуреха!» «Вы совсем не дуреха!» «Еще поцелуй, и я уехал!» Так и закончилось мое свидание. Первое за четыре года. По пути домой я думал о старом изречении утверждающим, что одному человеку не дано познать другого. Рассуждать об этом, конечно, легко, но до чего неприятно осознавать. Тут прям-таки напрашивается аналогия с воздушной ямой, в которую внезапно попадает самолёт. Что изречение это имеет к тебе самое непосредственное отношение. По существу неотъемлемый факт твоей жизни». У меня из головы не выходил наш визит к врачу, занимавшемуся проблемами зачатия. Мы пошли к нему через два года без успешных попыток сделать ребёнка. Врач только что сообщила нам результаты анализов, которые показали, что количество сперматозоидов в моей сперме не дотягивает до нормы. Они есть, но их мало. Вот Джой не могла забеременеть». «Если вы хотите ребёнка, у вас всё получится без помощи специалистов», — продолжила доктор. «Как теория вероятности, так и время ещё на вашей стороне. Это может случиться и завтра, и через четыре года. Будет ли у вас много детей? Скорее всего, нет. Может, двое. а Один-то точно будет, если вы будете продолжать этим заниматься». Она улыбнулась. «Так что помните». «У вас всё впереди, и наслаждайтесь!» Наслаждаться-то мы наслаждались. Колокольчик бантера звенел и звенел, но с ребёнком ничего не получалось. А потом, в жаркий день, Джоанна умерла на автостоянке, и в пакете, который она держала в руке в момент смерти, обнаружился домашний тест на беременность, о намерении купить который она мне ничего не говорила. Не говорила она мне и о покупке двух пластмассовых сов, которые отпугивали ворон и не давали им бомбардировать дерьмом нашу террасу. Чего еще она мне не говорила? «Хватит», — пробормотал я, «ради бога, хватит об этом думать». Но ничего у меня не выходило. Когда я вошёл на кухню, овощи и фрукты на передней панели холодильника вновь образовали круг, оставив в центре три буквы. G, D, O. Я передвинул букву О вверх, поставив на один уровень с двумя остальными. Получилось «Бог», а может «Хорошо», написанное с ошибкой. Год, — «Бог», гуд, «Хорошо» — английский. «Но что именно? Я мог бы поразмышлять над этим, но не буду», — объявил я пустому дому. Посмотрел на лося Бантера, ожидая, что сейчас звякнет колокольчик, висящий на изъеденной молью шеи. А когда колокольчик не звякнул, раскрыл оба мешочка с магнитным алфавитом и налепил буквы на переднюю панель холодильника. Потом прошёл в северное крыло, разделся... Почистил зубы. Скались в зеркало в ванной, я подумал о том, чтобы наутро вновь позвонить Уорду Хэнкинсу. Я бы мог сказать, что поиск пластмассовых сов продолжается, и с ноября 93 -го года я уже добрался до июля 94 -го. Какие встречи записала Джо в свой ежедневник в том месяце? Куда она уезжала из Дерри? я переговорив с Уордом, я мог бы переключиться на Бонни амусон подругу Джо, спросить у нее, что ей известно о последнем лете в жизни Джо. «Оставь ее в покое, а?» — услышал я голос НЛО. «Какой тебе прок от того, что ты будешь ворошить прошлое? Допустим, она приезжала в ТР после одного из заседаний Совета директоров. Из прихоти». Встретилась со старым другом, привела в Сару, чтобы покормить обедом. Только покормить обедом, ничего больше. «И ничего мне не сказала?» — спросил я голос НЛО, споласкивая рот от пасты. «Ни единого слова». «Откуда ты знаешь, что не сказала?» — вопросом на вопрос ответил голос. И «Я застыл, не донеся тюбик с пастой до полочки». Голос знал, что говорил. В июле девяносто четвёртого я с головой ушёл в роман «Вниз с самого верха». Джо могла сказать мне, что видела в нашем дворе оборотня, а я мог ответить «Да-да, дорогая, как интересно», и продолжить работу. «Чушь собачья», — заявил я своему отражению. «Всё это чушь собачья». «Да только почему чушь?» Когда я втягивался в книгу, то просто выпадал из реального мира. Даже газету не читал, просматривал одни спортивные страницы. Так что вполне возможно, Джо говорила мне, что собирается завернуть в ТР после поездки в Льюистон или Фрипорт. Вполне возможно, она рассказывала о случайной встрече с давнишним знакомым, может, студентом того же семинара по фотографии, на который она ездила в Бейтс в 91 году. Вполне возможно, она упомянула, что они пообедали у нас на террасе, съели грибы, которые она же и собрала в лесу. Вполне возможно, она всё это мне говорила, да только я пропускал её слова мимо ушей. И неужели я действительно думал, что могу довериться Бонни Амутсон? Она была подругой Джо, не мне» и могла решить, что не вправе выдавать секреты моей жены даже по прошествии стольких лет. Вот от этого мне и следовало отталкиваться. Джо уже четыре года как умерла. Так что лучше любить её, не пытаясь найти ответы на малоприятные вопросы. Я нагнулся к крану, набрал воды, прополоскал рот, выплюнул воду в раковину. Вернувшись на кухню, чтобы поставить таймер на кофеварке на 7 утра, я увидел на передней панели холодильника новое послание. «Blue Rose, Liar, Ха-Ха». «Синяя роза, Лгунья, Ха-Ха», английский. Несколько секунд я смотрел на буквы-магниты, гадая, кто расставил их в таком порядке, и почему, гадая, правда ли это. Затем протянул руку и смешал все буквы, а потом отправился спать.